Магистр дьявольского культа. Глава 13. Изящность. Часть 3. Не так давно Вэй Усянь размышлял, почему его отношения с Олань Ван не сложились. Если зрить в корень, то все началось еще в те времена, когда Вэй Усянь было 15, и он вместе с Тян Ченом на 3 месяца приехал в орденгу с на учёбу. Тогда в Ордене Гусу Лань состоял один прославленный и благонравный старший адепт – Лань Цижень. В среде заклинателей он был известен тремя качествами – педантичностью, непоколебимостью и особой строгостью в преподавании, что позволяло ему взращивать самых выдающихся учеников. Первые два свойства его характера заставляли большинство людей держаться от него на почтительном расстоянии, А некоторых из них даже в втайне ненавидеть его. Но зато последняя особенность Лань Цижения привлекла к нему родителей из самых разных кланов и орденов, которые изо всех сил старались отправить своих детей к нему на обучение. Довольно много ныне блистательных адептов ордена Гусу Лань были воспитаны именно им. Какими бы безнадежными молодые господа не переступали порог облачных глубин, годы под руководством Ланьцы и Женя делали из них благопристойных юношей, по крайней мере внешне, а особенно подкованными они становились в вопросах этикета и умении вести себя с достоинством. Многие из родителей, забирая своих чад из облачных глубин, пускали слёзы умиления. Узнав обо всем этом, Ваеусень заявил... «Неужели я сейчас недостаточно благопристоен? В ответ ему Дзянь Чен пророческим тоном изрёк. «Ты точно станешь пятном позора на его безупречной репутации учителя!» В тот год, кроме младших адептов Ордена Юнь Мэн Дзян, в облачные глубины также съехались и молодые господа из других кланов, чьи родители также были наслышаны о Лань и Жене. Всем им было по 15-16 лет или около того. Тогда все ордены довольно тесно общались между собой, и большинство учеников знали друг друга в лицо, даже если не были знакомы лично. Все также знали, что глава ордена Юньмэн Дзян, Дзян Фэнмянь, возлагал на Вэусяне, сына его почившего друга, Большие Надежды, хотя тот и не носил фамилию Дянь. Можно даже сказать, что глава Ордена относилась к нему как к собственному сыну. В отличие от взрослых, юноши эти не были стеснены вопросами положения в обществе и заслугами предков, и очень скоро стали друзьями. Спустя пару фраз все уже звали друг другом младшими или старшими братьями, а кто-то спросил. «А правда, что в пристани Лотоса намного веселее, чем здесь?» Вайуся не рассмеялся. «Веселее или не веселее, это уж зависит от того, как ты будешь развлекаться. Ну а что точно правда, там нет такого количества правил, и не нужно вставать так рано». Орден Гусу Лань просыпался в пять утра и засыпала в девять вечера, и никаких исключений не допускалось. Кто-то еще спросил, «А когда вы встаете и чем занимаетесь днём?» Диан Чен хмыкнул. он там, он встает в девять утра и ложится в час ночи, оправшись, катается на лодке, плавает, собирает лодку и охотится на фазанов, вместо того, чтобы практиковать бой на мечах или медитировать». Вэй парировал. «И сколько бы фазанов я не поймал, я все равно остаюсь первым». Один из юношей воскликнул. «Решено, в следующем году я поеду учиться в Юньмен, и никто меня не остановит». Кто-то остудил его пыл. А никто и не будет тебя останавливать. Твой старший брат просто сломает тебе ноги. Юноша сразу паник. Это был второй молодой господин Ордена Цинха не, не Хуайсан. Его брат не Миндзюе, уже признанный заклинатель, требовал беспрекословного исполнения указаний. Их отношения были довольно сплоченными, несмотря на то, что они происходили от разных матерей. Неминдзюе всегда крайне сурово тренировал брата, а особенно его заботили вопросы обучения наукам. Вот почему, безмерно уважая его, Нехуайсан пуще всего на свете боялся, когда тот то вдруг интересовался его занятиями. Усянь заметил. Справедливости ради в Гусун тоже не так уж и плохо. Нехуайсан вдруг сказал «Вэйсюн, Сун, послушала дружеского совета. Облачные глубины совсем не то, что пресня лотоса. Как только мы прибудем на место, не вздумай дразнить одного человека. Вэй полюбопытствовал. Кого? Аллан Цзинь и Неху Нехуайсан ответил. Нет, нет, старикам Тебе стоит вести себя сдержанно с его самой большой гордостью Саланджаним. Вэй Усянь поинтересовался. Ланьчжань – это тот, что из двух нефритов клана Лань? Лань Ланьванти? Почётный титул «Два нефрита клана Лань» был дарован двум сыновьям нынешнего главы Ордена Гусу Лань, Лань Хуаню и Ланьчжаню. Едва им минуло 14, как старшие адепты всех кланов и орденов провозгласили их образцовыми примерами для подражания для младших. Они были невероятно известны среди учеников, и потому Ваюся не сразу вспомнил его имя. Нихуай Сан же удивился: а "Разве есть какой-то другой ланджань? Конечно же, это он. Представляешь, ему столько же лет, сколько и тебе, но в нем нет ни кабли юношеской живости. Он всегда такой сдержанный и серьезный, даже хуже, чем его дядя". Ваюсянь издал звук, который можно было принять за "о". И спросил. «Это тот, что такой хорошенький, да?» Дзянчена не упустил возможности съязвить. «Хорошенький? Можно подумать, в ордене Гусулань есть хоть кто-то некрасивый. Адептов с неправильными чертами лица они даже не принимают. Если сможешь, найди мне там хоть одного человека заурядной внешности». Вэйусень поправился. «Хорошо, хорошо. Красивый». И указал на голову. «С макушки до пят, весь в белом, на голове лобная лента, а за спиной серебряный меч. Он действительно очень красивый, но лицо у него такое каменное, как будто бы он в трауре». Нихуай-сан с уверенностью воскликнул. «Ага, это он!» И Немного помолчав, добавил. «Но он же медитировал в уединении последние несколько дней, а ты приехал только вчера. Когда же ты успел его увидеть?» «Вчера ночью!» Вчера ночью? Ошарашенно спросил Дзянчен. В облачных глубинах же комендантский час. Где ты его видел? И почему я не знаю об этом? Вэй Усянь махнул рукой. Там! Он указал на вершину очень высокой стены. Все застыли от изумления, а дзян Чен чуть ли не физически почувствовал, как пухнет его голова и клацнул зубами. «Мы только-только приехали, а ты уже нашел приключение на свою беду. Что там у вас случилось?» Воевый сянь, ухмыляясь, ответил. «Да ничего особенного. Помнишь, по дороге сюда мы приехали мимо алкогольной лавки? Улыбка императора. Так вот, вчера ночью я никак не мог уснуть, все вручился и вручился. И в конце концов не вытерпел и спустился с горы в Гуссо и купил там два сосуда с алкоголем. Сам же знаешь, в Юньмэне такого не делают». Дзянчен спросил. «Тогда где же они?» Вэй продолжил. «Тут такое дело. Я залез на стену, чтобы попасть обратно, и только-только перекинул ногу на другую сторону, как он меня застукал». Один юноша заметил. «Эй, Вэй да ты везунчик. Наверное, он только что закончил медитацию и отправился на ночное патрулирование. Тебя поймали прямо на месте преступления». Дзянчен сказал. Тех, кто возвращается ночью, не пускают обратно до семи утра. Как же он разрешил тебе войти? Ваюсяня растерянно всплеснул руками. «Куна не разрешил. Он хотел, чтобы я убрал ту ногу, что уже успел перекинуть через стену. Вот скажи мне, и как бы я это сделал? Тогда он с ловкостью кошки забрался ко мне наверх и спросил, что у меня в руках. Он грудит зяньчена, заныло от плохого предчувствия. И что же ты ответил? «Это, улыбка императора. Давай я поделюсь с тобой, а ты сделаешь вид, что меня не видел». Дзянчин вздохнул. «В облачных глубинах запрещен алкоголь. Это страшное преступление». сень продолжил. «Ну вот, и он сказал мне то же самое. А я спросил, а что вообще разрешено в твоем ордене?» В ответ он, кажется, немного разозлился и потребовал, чтобы я прочел все правила на стене послушания». А там их было около 3000 честное слово. Да еще и написаны на Джоншу. шу Кто вообще стал бы их читать? Вы читали? Вот и я не стал. И чего он так разозлился? Да, да. Все думали то же самое. Они верили, что не встретили не раньше, и теперь наперебой затраторили, жалуясь на глупые и давно устаревшие ограничения, принятые в облачных глубинах. У какого еще Ордена есть 3000 правил, и ни одно из них не повторяет предыдущего? Конечно, там есть и терпимые, например, забой скота на территории облачных глубин запрещен, сражаться без разрешения запрещено, беспорядочные связи запрещены, бродить по ночам запрещено, излишний за лишний шум запрещен, бегать запрещено. Но есть ведь и такие. Смеяться без повода запрещено, сидеть недолжным образом запрещено. «Есть более трех мисок риса за раз запрещено!» Вэй Усянь внезапно перебил говорящего. «Как ты сказал? Сражаться без разрешения тоже запрещено?» Дзянчен вновь протяжно вздохнул и ответил. «Да, только не говори мне, что ты уже и подраться с ним успел». «Ага, успел, и мы разбили сосуд с улыбкой императора». Все в унисон ахнули и досадливо хлопнули себя поляшком. Что ж, хуже и быть не могло, и Дзянь напомнил ему. «Ты говорил про два сосуда, где же тогда второй?» «Я его выпил». Дзянь спросил. «И где же ты его выпил?» «Да прямо перед ним выпил». Я сказал. «Ладно, раз в облачных глубинах запрещен алкоголь, тогда я не буду заходить внутрь, и выпью все стоя на стене». «Это же не будет считаться нарушением правил, да?» «Ну и тогда я все выпил залпом прямо перед ним!» «А потом...» «А потом мы подрались!» «Вэйсюн!» Выпалил вдруг нехуайсан. «Ты такой задавака!» Усянь поднял брови. «Между прочим, Лань Джань был весьма хорош!» «Тебе точно конец, Вэйсюн! Никто и никогда еще не ставил Лань Джаня в такое неловкое положение!» «Скорее всего, теперь он имеет на тебя зуб!» «Берегись!» Хоть Ланчжэнь и не ходит с нами на уроки, но зато он отвечает за наказания. Но Вэй Усянь ни капельки не испугался и махнул на него рукой. А чего мне вдруг бояться? Ведь все говорят, что он с самых юных лет был чудо-ребенком. И раз он такой одаренный, то должно быть уже давно выучил все, что преподает его дядя. А теперь только и занимается медитацией в уединении. Не думаю, что он найдет время, чтобы поквитаться со мной. Я... Ваюсянь запнулся. Они как раз проходили мимо стены с выдолбленным в ней окном, а за ним увидели длинноволосого юношу в белоснежных одеждах и туго затянутой на затылке лобной лентой, сидящего с неестественной ровной спиной и словно окутанного инеем и льдом. Он окинул их холодным взглядом. В ту же секунду на десять или около того ротов будто бы наложили заклятие молчания. Юмно вошли в комнату и также бесшумно расселись по своим местам, старательно избегая садиться за столы рядом с Лань Ван Дянь Чен потрепал Вэй Усяня по плечу и прошептал. «Вот он и пришел за тобой. Удачи!» Вэй Усянь повернул голову и увидел профиль Лань Ван Дзи. Его длинные ресницы, изящно изогнутые, оказались мягкими на ощупь, а осанка идеально ровной. Взгляд обращен строго вперед. Ваусянь подумал было, с чего начать с ним разговор, но тут в комнату вошел Лань Жень. Лань Цижень был высок и подтянут, с такой же идеальной осанкой, что и Лань Ван зи, и совсем не стар, хотя и носил черную, длинную козлинную бородку. Кроме того, он полностью соответствовал традициям, принятым в ордене Гусу Лань, потому имел весьма и весьма приятную наружность. Но, к сожалению, атмосфера чрезмерной педантичности и жестокости, окружающая его, давала все основания называть его стариком. В одной руке у него был свиток, и он не замедлил раскатать его, так что добрая часть бумаги оказалась на полу и начал зачитывать правила ордена Гусулань. Лица всех присутствующих постепенно мрачнели. Ваусянь помирал от скуки и бесцельно бродил взглядом по комнате, пока не наткнулся на Лань Ванзи. Он поразился, каким серьезным и сосредоточенным тот был, причем не только внешне. И как только он может слушать эту скукотищу с таким. с таким вниманием. Вдруг Аланьцы Женя с грохотом бросилась с на пол и едко улыбнулся. «Мне приходится повторять эти правила раз за разом, потому что никто не удосуживается их прочесть, хотя они высечены на каменной стене. С этого момента никто не посмеет нарушать их и прикрываться незнанием. Но все равно среди вас найдутся те, кто меня не слушал. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас...» Эти слова могли относиться с равным успехом к любому в этой комнате, но чутье подсказывало выусяню, что это был камень в его огород». Как он и ожидал, Ланцы Жень произнес Вэй Ин! Выусянь ответил Я! Ответь мне на один вопрос. Навки, демоны, призраки и монстры это одни и те же твари. Вэй усянь со смехом сказал Конечно нет! Почему? В чем их различие? Навки получаются из живых, нечеловекоподобных созданий демоны из живых людей, призраки из мертвых людей. Монстры из мёртвых, нечеловекоподобных созданий. Навок и монстров часто путают. Приведи пример, как их можно отличить. Запросто. Ваевуся не указал, на голубоватое зеленое дерево за окном и продолжил. Предположим, за все годы, что это дерево стоит здесь, оно вставило в себя энергию из тешних книг и стало сознательным существом, которое способно причинять вред людям. Это будет навка. Но если я возьму топор и срублю его, так что от него останется только пенёк, и дерево превратится в сознательное существо уже после этого, то это будет монстр. Кто был по профессии родоначальник Ордена Цинхане? Мясник. Клановый узор Ордена Ланья Лендзинь, Белый Пион. Какой именно сорт? Сияние среди снегов. Кто впервые в истории сконцентрировался на прославлении и возвышении своего клана, а не Ордена? Радоначальник ордена Ци Шань Вэнь, Вэнь, Мао». Его беглые ответы заставили сердца присутствующих пропустить пару ударов. Они чувствовали облегчение, но в то же время молились, чтобы вы уся не запнулся, не начал поиски новой жертвы. Тем временем учитель продолжил. «Ты – ученик ордена Юнь Дзян, так что ты должен был знать на зубок все ответы на предыдущие вопросы, и тебе нет никакой причины гордиться собой». А «Ответь мне лучше вот на что. К примеру, жил на свете один палач, и были у него, как у всех родителей, жена и дети. За всю свою жизнь он обезглавил больше сотни человек». А сам внезапно скончался прямо посреди городской площади, и в наказании за его деяние труп палача выставили на солнце на семь дней. Вскоре затаённая злоба сделала свое дело. Он восстал и начал убивать. Что нужно сделать? На этот раз Вауся не медлил. Все остальные подумали, что он не знает ответа, и заёрзали от волнения. А же не забронился». «Что вы на него смотрите? Я и вам этот вопрос задал. Не открывайте учебники!» Ученики быстро убрали руки из книг, в которых они хотели подглядеть подсказку. Они тоже не знали верного ответа. Безвременная кончина в толпе народа и непогребение в течение семи дней точно означали и ожесточенного призрака, и лютого мертвеца, потому было до конца не ясно, как решить эту задачу. Каждый надеялся, что ланцы и Жень спросят не его, Тут же, увидев, что сень по-прежнему молчал, немного подумал и сказал «Ванди, скажи ему, что нужно сделать».